Глава шестнадцатая Выставив его за дверь, я закончила сборы. Демонюки хотели увидеть, как я обычно одеваюсь. Вот сейчас увидят. Выбрав ярко-зеленое платье с облегающим лифом и короткой пышной юбкой выше колена, широкий кожаный ремень и туфли лодочкой на шпильке, я вдела в уши серьги, подаренные Эйлардом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 Но, по ее словам, волосы за ночь отросли почти на 20 сантиметров. Еще пару дней, и можно будет ходить с непокрытой головой. Рассказывая все это, Лера ловко управлялась расческой и моими волосами. Не прошло и десяти минут, как у меня на голове красовалась прическа из замысловато заплетенных кос. Ни разу так мне еще не делали, но красиво. Ильза определенно молодец.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 Лари, укоризненно попеняла ему Алексия и, не выдержав, тоже рассмеялась. «А я-то при чем?» – приподнял брови белобрысый маг. «Я, что ли, виноват в том, что он допоздна гонял то Белозара, то своего телохранителя? Проверить, не идет ли в его покое кто-нибудь и узнать, ушла ли госпожа Виктория отдыхать?» «И не я продержал его полночи под запертой решеткой в таком, хм, боевом состоянии».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 Протянул кот. «Судя по твоему виду и кольцу на пальце, не так уж ты мучилась? А вот Эрлиф, да, помятый он какой-то!» «Филька, ну все, берегись, морда наглая!» Я шагнула к нему, и он пулей сиганул на руки к Тимару. Тут наверху показались фигуры демонов, и мы дружно замолчали. А поймав вопросительный взгляд Лирела, я показала знаком, чтобы он молчал. «Доброе утро, Ваше Величество, Ваше Высочество!» Я шагнула вперед. «Как спалось?» «Хорошо спалось», — спокойно ответил Ренард. Асберт скривился и промолчал, а мы впились в него взглядом. да судя по всему, ночью демона прошла не так насыщенно, как у меня, но определенно она была бессонной».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 Я с невинным видом подняла взгляд на Асберта. «Ваше Высочество, как вам спалось? Успели отдохнуть?» «Да, спасибо!» Поджав губы, ответил молодой демон. «Я рада! Кстати, та вчерашняя возбуждающая настойка, которую вы мне налили, деликатно обозвал вином, как она правильно называется?» Демон-отец застыл, держа чашечку с кофе на весу, а у его сына забегали глаза.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 «Козлиной!» – Ренард перевел взгляд на сына. «Да-да, совершенно верно. Не то, чтобы я специально это сделала. Я пожала плечами. Так получилось. Очень уж я была огорчена, а еще как-то разбойника превратила в деревянную статую. Кстати, мой взгляд метнулся на Эйларда. А куда она потом делась? Помнится, та женщина хотела распилить ее на щепки и сжечь. Вы отдали ей эту деревяшку?» да конечно ты ведь не возражала Макс спокойно отпил свой кофе на ну и ладно все равно я назад превращать не умею только в одну сторону а как же тот принц продолжал допытываться ренард тогда как асберт даже дышать перестал тот принц а я тогда успела внести условия в срок пребывания в таком виде через восемь лет если они больше ничего подобного не начудят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 что они побелели. Только вот по глазам было видно, что он не злится, а скорее пытается не рассмеяться. «А если вы пришлете бутылку леди Виктории, можно мне тоже хотя бы немного?» «Блин, я уже не могу. Сейчас просто в голос начну хохотать. И, судя по виду сидящих за столом, неядно». «Извините, мне что-то не здоровится». Принц встал.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 На свадьбу вашей подруги!